Глава пятьдесят первая. В жарком воздухе висела тонкая пыль, забивала ноздри, мешала дышать. Марк обливался потом, порывы горячего ветра опаляли щеки, взмокшие ладони сжимали транстер. Солнце висело в небе, словно горящий глаз адского чудовища, взгляд которого убивал всё живое. «Давно мы в самое пекло не выходили», — с напускной небрежностью заметил Марк, с трудом шевеля пересохшими губами. «Эх, обгорим на солнышке, до да волдырей!» Он хорошо понимал, зачем это говорит. Ему хотелось убедить себя, что с ним всё в порядке, что злобы и головная боль не помешают ему отыскать Трину, что всё будет хорошо. Но гнетущее чувство не проходило. На первом перекрёстке Алик кивнул направо. «Нам в ту сторону. Лучше держаться поближе к домам». Марк, следуя за другом, перебежал лужайку, заросшую сорняками, и скрылся в тени громадного полуразрушенного особняка. Развалин выглядели до ужаса жалкими, словно исчезнувшие обитатели унесли с собой былое величие. Алик с Марком прижались к стене и настороженно посмотрели вокруг. На улице не было ни души. Ветер улёгся, и мир стал безжизненным, словно вымер. «У меня в горле пересохло». Алик опустил транстер на землю, снял с плеч рюкзак и вытащил оттуда флягу с водой. Утолив жажду, он передал флягу приятелю. Марк с наслаждением глотнул живительной влаги. «Ох, в жизни ничего вкуснее не пробовал», — сказал он, утирая рот и вернул флягу Алику. «Вообще-то странное замечание, особенно если вспомнить, сколько раз за прошлый год мы умирали от жажды», — пробурчал старый солдат, запихивая флягу в рюкзак. «Если честно, я страшно перепугался, когда ты этого типа, ну, распылил, только сейчас в себя пришёл признался Марк. Он и вправду чувствовал себя полным сил, словно во фляге была не вода, а чистый адреналин. Алик закинул транстер на плечо и веско произнес. «Пойдем за дворками. Ты, главное, не отставай». «Ладно». Алик выскользнул из тени и направился в соседний двор. Марк побежал следом. Так продолжалось несколько кварталов. Друзья пробегали по высохшим лужайкам, прятались в развалинах, осторожно выглядывали из-за угла и направлялись к следующему дому. Очередного перекрёстка они остановились. Отсюда вниз по дороге, а там второй поворот налево, и переулок выходит на улицу, где народ веселится. Веселиться? недоуменно повторил Марк. Ну да. Когда в 20-м военное положение объявили, мы наркоманов гоняли, которые на ШИЗУ подсели. Вот они такие же были, чисто психованные. ШИЗА. Марк слышал об этом наркотике. Препарат мгновенно вызывал зависимость и необратимые изменения в психике. Само слово «ШИЗА» пугало. «Эй!» — окликнул его Алик из-за стены соседнего дома. Чё размечтался? Иди сюда. Марк опомнился и бросился догонять приятеля. Они затаились в тени трёхэтажного особняка. Алик выглянул из-за угла, никого не заметил и двинулся через двор. Марк сделал шага три следом, как вдруг откуда-то сверху донёсся странный клёкот, как будто издаваемый экзотическим зверьком или птицей. Марк поглядел наверх, и с изумлением увидел на крыше чумазую женщину в лохмотьях. Всклокоченные волосы слиплись, лицо покрывали замысловатые разводы грязи. Она снова закликотала и улыбнулась, сверкнув белоснежными зубами. Улыбка тут же сменилась зловещим оскалом и рычанием. Женщина скрылась за водосточным желобом Марк поморщился и помотал головой, стараясь отогнать кошмарное видение. Алик отошёл от дома на несколько шагов и нацелил транстер на крышу. «Куда она делась?» — спросил он. «Да ну её, пошли отсюда! Здесь больше никого нет!» — ответил Марк. «Сомневаюсь», — буркнул Алик. Они осторожно подобрались к дальнему углу особняка. Алик выглянул из укрытия. «Всё чисто. Соберись и смотри в оба. Недалеко осталось». марк кивнул Алик направился к следующему дому. Марк только собирался последовать за приятелем, как раздался жуткий визг и женщина, раскинув руки точно крылья, прыгнула с крыши. На искажённом безумием лице застыла улыбка. Марк обомлел, не веря своим глазам, и не мог сдвинуться с места. Женщина врезалась в него и сбила с ног.